279. Май 26. -е. Сын мой, твердость обращения к владыке должна быть полной и исчерпывающей по полноте ее и отзвук. Полнота устремления дает звучный аккорд. Когда все струны сознания напряжены ко мне, достигается явление полнослиянности. Достичь полноты созвучия трудно ибо инструментом звучащим является сам человек, и вибрирует его семиструнная лира. Потому говорю о предании себя владыке полном и неумоленном. Где они, полнопреданные, настроившие свое сознание на лад мой? Пустыня жизни не украшена цветами преданности владыки. Мало огненных цветов на земле. Поэтому ценю каждый знак преданности. Владыка не забывает приношений духа. Владыка готов ответствовать. Прикоснитесь к телу заряженному заряженным электричеством. Получите искру контакта. Огненный аппарат Владыки тотчас же дает искру и ток, когда сознание касается его правильно. Ни проводник не даст ни искры, ни тока. Лампа мои от меня горящие. Провод и основной металл должны содержаться в порядке. Вот ты из плотных слоев сознания свое яро ко мне устремляешь. Знай же, что каждое усилие ко мне направляющее дает росток вечной жизни, как бы семена, разбрасываемые по лугу сознания. Всходы дадут. И каждое в свое время не напрасен труд утверждения и единения, хоть и не явно жатва неприложности для земного ума. Кто же говорит, что ассимилировать состояние постоянной напряженности легко? Для ассимиляции напряжения требуется известный срок. Сознание сживается с новой формой своего выражения. Но когда цель достигнута, становится оно обычным и незаметным, как давление атмосферы. Трудно по человечеству представить степень того напряжения, в котором пребывают владыки. Обычный человеческий аппарат не выдержит его даже короткое время. Отсюда длительная подготовка тех, кто назначен в твердыню. Оселение горным горном, тебе назначенным помни. Это твой дом земной. В него возвратишься по усвоению уроков жизни и приобретению нужных качеств. Можно возрасти в огненности до известной степени напряженности, и тогда доступ возможен а сейчас ты — сеятель огненных зерен владыки в поле жизни. Сколько мыслей моих прошло через твое сознание и, пройдя, получила форму, и, получив форму, осталось в пространстве. Ими, не ведая того, питаются люди, и именно насыщает сознание масс. На них, на мыслях моих через твое сознание преломленных, лежит печать необычности» потому неявно входят они в сознание человеческое, неявно, но мощно. Велико значение насыщения пространства, и не отложен процесс. Свой подвиг внесения света надо осознать во всей его широте и значимости. Не возносясь в гордости, надо просто знать, в простоте великая сила. Зовом к простоте закончу.